Догнать Милана и Бертольда не составило труда. Крестьянин и монах шли бестолково, оставляя чересчур заметный след, и перепугались при встрече до одури. Жугу одолевали опасения, что турки могут их найти, но погони не было. К полудню добрались до деревни, где обнаружили опустевшие дома. По предложению Милана завернули на пасеку, где думали остановиться, и были здорово удивлены, когда застали там хозяина. Милан, как выяснилось, и с ним водил хлеб-соль. «Да к пчелы же, куда я от них?» Ответил простодушно пасечник, срезая с рамки темные, тяжелые от зимнего меда соты и складывая их в миску. «Они ж как дети. А ну как рой возьмет, да полетит. Тут у меня шестнадцать ульев, с собой не утащишь. А мед он всем потребен. Ешьте». На столе перед путниками появилась громадная яичница, лепешки, молоко и этот самый мед. Ни пива, ни вина пчеляр не уважал. «Мед, молоко», — пробормотал Бертольд, качая головой, переломил лепешку. «Еда пустынников». Ел он, однако, с аппетитом, чего нельзя было сказать о жуге. Травник долго молчал над кружкой с молоком, задумчиво кроша хлеб, затем вздохнул и повернулся к магу. «Ну хорошо», — сказал он, словно соглашаясь. Потер ладонью переносицу и сморщился от боли в подбитом глазу. «Я понимаю, меч, легенда, все такое, но как двораги знают, где искать?» «Достаточно обнажить клинок», — ответил Золтан. «Гномы чуют металлы, как мухи навоз. Но нам не нужно, чтобы нас нашли, наоборот, это мы должны их найти». Жуга провел рукой по волосам, потеребил Шнурок. «Сказать по правде, я не знаю, где их искать. Они хоть связаны с людьми, должны же они что-то есть» мак пожал плечами. «Черт их разберет. Под здешними горами три подземных озера, если не больше. Да еще яломица в Верховьях дважды уходит под землю, и никто не знает, где она течет». «Одной рыбой сыт не будешь», — рассудительно проговорил Жуга. «Ну, скажем, еще грибы могут расти в темноте». «Нет, все равно. Должны они торговать. Должны». Он посмотрел задумчиво на чашку с медом и встал из-за стола. На завтра вышли в путь. Ушли втроём Милан остался, замолвив за них словечко перед пасечником. Тот дал еды и меду на дорожку, до да два одеяла в придачу. А к вечеру достигли гор, и здесь, в отрожестых верховьях Яломицы, стали на привал. «Здесь перейдем?» — вопрос остался без ответа. Все трое лежали в кустах у самой воды, глядя на другой берег, где то и дело проезжали конные турецкие дозоры. Отвесная белесая скала вздымалась неровными квадратами растресканного камня. За ней виднелись островерхи в проплешинах лугов склоны гор. Чуть левее темнела узкая промоина ручья. Прохода не было, дороги тоже. Холодный ветер гнал волну, шумел листвой, раскачивал высокие тонкие сосны. Все было как всегда. Река раздулась паводком, не думая спадать вот только не было на ней обычных по весне веселых плотогонов, сплавлявших упругий красноватый бук война нельзя здесь сказал бертольд и заворочился на ветках плюнул в воду вишь течение какое и камни скользкие потонем на хрен а нет так турки подстрелят не каркой а чего жуга молчал жевал травинку Холодный ветер теребил полы его накидки. Полушубок травника остался на поляне, взятый турками в трофей, и травник приспособил одеяло на манер плаща, продрав в середке дыру для головы и подпоясавшись веревкой. Шварц поежился в своей рясе. «И как тебе не холодно?» Жуга с усмешкой покосился на монаха. «А у тебя часом лицо не мерзнет?» знамо дела нет. А я вот весь как твое лицо». «Хорош болтать», — вмешался Золтан. «Что скажешь, лис? Здесь попытаем счастье или дальше пойдем?» «Здесь будем переходить», — рассеянно ответил Жуга, оглядывая скалу на другом берегу. «Есть там ложбина. Влезем как-нибудь». «Выше по течению плюс глубоко. А ниже на перекате такая сейчас стремнина. Да и турки лагерем стоят. Вишь, разъездились. Ночью перейдем». «Перейдем и?» — спросил Бертольд. «Дальше что?» «Там видно будет», — уклончиво ответил травник. «Есть у меня одна мыслишка». «Ладно», — кивнул Золтан, — «ночью так ночью. Коль так, кто хочет, может спать. Я покараулю». Бертольд заметно нервничал. Ни Жуга, ни Золтан, Хак не говорили, что задумали. И лишь укладываясь спать, Жуга спросил, доводилось ли Шварцу уходить по горам. И хмыкнул, услышав, что нет. «Придется научиться», — буркнул он и уснул. Всем опасениям вопреки три путника счастливо миновали реку и турецкие посты, и через день достигли первой из вершин, лежащих на пути. Отсюда открывался вид на две другие, разделенные неширокой седловиной. «Дибиу», — сказал Жуга, перехватив вопросительный взгляд монаха, — «перевал соленых снегов». «Боже, я уже забыл, как вольно дышится в горах» а у вас в городах воздух тяжелее земли. Он стоял на самом краю обрыва, спокойный, будто и не было под ним двухсот локтей отвесной пропасти. Неподалеку тек ручей, срываясь вниз негромким водопадом. Шварц подойти не решился, больно уж кружилась голова. С его точки зрения дышалось здесь отнюдь нелегко. Прозрачный горный воздух был, конечно, чище городского, но монаху его все время не хватало. Мешок за спиной, казалось, тяжелел с каждым шагом. Он вздохнул и огляделся. Отсюда, с высоты, как на ладони, было видно реку, лес и дальние луга. Обугленными пятнами темнели разоренные деревни, штук шесть или семь. За туманом трудно было разглядеть, сколько именно. На южном берегу расположились турки, на северном дымились костры ополчения. Сновали люди, похожие с высоты на маленьких букашек. Дымов было много как с той, так и с другой стороны. Людей тоже. «Почему они стоят? Ну, в смысле турки. Почему не нападают?» — спросил монах. «Обозов ждут. Нет им сейчас резона реку переходить». «Куда дальше идем?» «Я думаю, что никуда», — ответил Золтан вместо Травника. «Так, Жуга?» «Может, и так». «А чего ты ждешь?» Травник не ответил. «День разгорался». Воздух медленно теплел. Туман, клубясь, дымящимися потоками стекал в низины. Взошедшее солнце позолотило горные вершины, и почти сразу с запада донеслось еле слышимое блеяние. Бертольд и Золта наглянулись, жуга остался недвижим. Из-за уступа скалы показались бараньи спины, а затем и пастух. Лохматая овчарка с лаем бросилась чужакам под ноги, остановилась издала назад, рыча и поджимая хвост. Овцы сбились в кучу. «Геть поганые!» — прикрикнул пастух, высокий черноволосый парень. Повернулся, смерил взглядом непрошенных гостей. На посохе блеснул топор валашка. «День добрый, странники!» «Здравствуй, Никуце!» — жуга шагнул вперед. Пастух сощурился, вгляделся травнику в лицо и вдруг попятился. Иисусе! Пальцы его сжались, рука его взметнулась, сотворяя крестное знамение. Ва, Вацлав, Ваха рыжий. Забудь про Ваху, я Жуга. Тебя же сбросили со скал, а я вернулся. Ты умер. Я живой, сказал Жуга, протягивая руку. На, потрогай. Так не бывает. Никуци быстро спрятал руки за спину. Он уже вполне овладел собой, румянец возвращался на его лицо. Он покосился на монаха, на Золтана и снова отступил. «Наверно, ты демон. Стой, не подходи!» Жуга вздохнул. «Ты мог бы мне помочь, Никуци. Ты был единственный, кому я доверял. И если не ты...» «Нет, нет, изыди, сгинь, бесовское отродье!» «Хватит!» — рявкнул Жуга провел ладонью по лицу. Овчар примолк. «Хватит! Молоко от твоих воплей киснет! Что мне сделать, чтоб ты мне поверил? Перекреститься? На!» Он осенил себя крестом. «Чего еще?» Никутси поколебался. «Ты единственный, кто побивал меня на посохе. И если ты в самом деле жуга...» «О, Господи!» Травник криво усмехнулся. «Ты совсем не изменился, Никутси. Хлебом не корми, дай подраться!» «Ну, так как?» Жуга пожал плечами. «Я не взял с собой посоха». Золтан тронул его за плечо. Травник обернулся. «Чего тебе?» «Возьми, Хрис». «Но...» «Возьми, — говорю». Под браслетом кольнуло, и Жуга предпочел не спорить. Молча скинул с плеч котомку и распустил завязки. Нащупал меч. Черная с серебром рукоять была на месте, казалось, даже стала толще. Жуга потянул за нее. Пять вершков, десять, двадцать. Жуга затаил дыхание. Он все тянул, а рукоять все не кончалась, и вскоре в руках у травника оказался посох, черный с серебром, в четыре локтя длиной, с отточенной валашкой на конце. На лезвии у самого проуха скалил зубы пляшущий лис. Однако... Удивляться не было времени. Никуци приподнял посох и шагнул вперед. «Ты будешь драться? Ты, назвавшийся Жугой?» «Да», — тот кивнул. Топор в его руках взметнулся, описав мерцающий полукруг, и замер. «Я побью тебя, Никуце!» «Я побью тебя, назвавшийся Жугой!» Маг подтолкнул монаха в сторону. «Не будем им мешать!» Предложение мага подоспело как нельзя вовремя. Противники уже описывали круги лицом к лицу, выжидая. Жуга, чуть припадая на левую ногу, пастух кошачьим мягким шагом, выставив перед собой топор. Никуце ударил первым. Травник отшатнулся, посох с гулом рассек воздух и ударил в свою очередь. Дерево о дерево, железо о железо. В сосредоточенном молчании противники обменялись ударами и отступили. Пастух качнулся. Выпад, выпад. Ложный выпад, поворот и вслед за тем удар ногой. Жуга отбил и вскинулся в прыжке. Опять удар, еще. Отточенное лезвие валашки, разорвав рубаху травника, царапнуло плечо. «Мой бог, да он же бьет всерьез!» Воскликнул Шварц и осекся на полуслове. Атака травника была стремительной. Жуга упал ничком, перекатился, в следующий миг вскочил на четвереньки, худой, голенастый, похожий на большого паука с нелепой рыжей головой. Хрис дернулся в его руке, блестя черненым серебром, и взлетел, переброшенный за спину. Жуга выпростал левую руку вперед, как змеей обвил ею посох противника, рванул, развернулся и дважды с силой ударил пастуха ногой в живот. Бертольд по собственному опыту знал, чем чреват такой удар, и невольно ахнул, словно это ему перебили дыхание. Никуцци рухнул, как подкошенный. Не давая ему опомниться, жуга перехватил посох двумя руками и навалился на пастуха сверху. «Теперь признал?» «Убери топор!» Никуца извивался и сучил ногами силе свырваться. «Чего ты хочешь?» Травник медленно поднялся. «Примерно год тому назад, в начале лета, ты рассказывал, как ходил на перевал?» «Я помню!» Пастух сел и сморщился. «Потер живот!» «Вспомни про пчелиное гнездо!» Никутси поднял голову. «Про улей в трещине скалы?» — «Да», — кивнул Жуга. «И если сможешь, вспомни все». Шестые сутки они были в пути, и с каждым днем Бертольд все меньше понимал, что происходит. Жуга лез в горы с энергией обреченного, упрямый, злой, не отвечая на вопросы. «Золтан вел себя точно так же». Два дня потратили на то, чтобы дойти до перевала, но не по дороге, там можно было нарваться на турок, мародеров или, хуже того, на разбойничью засаду. Шли по верхам, едва заметными тропинками, нередко вдоль таких обрывов, что приходилось прижиматься к скалам, чтобы не упасть. По ночам монаха мучили кошмары. То он срывался в пропасть, то разъяренный мавр снова тряс его за ворот, клацая зубами, то он убегал от целого отряда конников, а когда удавалось скрыться, земля вдруг проседала под ногами, и рогатые гномы с ножами полчищами лезли из темного провала. Непонятно, почему снился жуга и молчал, в точности как наяву. И часто, слишком часто снились прах и пепел сожженных деревень. Волной накатывал страх. Шварц просыпался в лихорадочном бреду с горячечной молитвой на устах. «За что меня-то, Господи, за что?» Ну, с Жугой понятно, дурацкий гномий меч, украденный невесть откуда, невесть кем, тянет за собой, смыкая звеньями событий и смертей, цепь черного слепого янтаря. А я что сделал? Я? За что меня хотят убить?» Он снова засыпал, чтобы опять проснуться с молчаливым криком. Но и спросить совета у Жуги он не решался. Было заметно, что Жуга устал, и Шварц однажды понял, какая сила гонит травника вперед. Желание освободиться. От чего? Неважно. Он сам готов был прыгнуть черту в зубы, лишь бы все кончилось. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Расставшись с пастухом, травник двинулся на перевал, не давши спутникам и часа передышки. Лишь к ночи стали на привал. А в полдень следующего дня все трое уже лежали у края обрыва, глядя вниз, на трещину в скале где клубились черно-желтой тучей дикие пчелы. Мед, скорее утверждая, нежели спрашивая, произнес Золтан и повернулся набок. — Ты думаешь, двораги... — Я знаю все окрестные места, — кусая губы, ответил Жуга, — и все окрестные пещеры тоже. Нет там проходов никаких, разве что с южной стороны. А мед... — Травник усмехнулся. — Мед всем нужен. — У нас свечи есть? — Нет. «Нарежьте факелов, что ли, а там бог даст воск, куда будем. Я первым лезу». «Сдержишь, хак?» «Сдержу». «А если там не гномская нора, а просто улей?» — встрял монах. Жуга усмехнулся. «Тогда меду запасем. Веревки только б хватило». Веревки хватило, а маленький скальный карниз возле входа послужил ненадежной, но опорой. Обмотав лицо и руки тряпками, жуга с горящим факелом проник в пещеру. И с первого взгляда понял, что предчувствия его не обманули. Проход действительно был. Поначалу узкий, вскоре он расширялся и уходил горизонтально вглубь скалы, теряясь в темноте. Вопреки ожиданию, здесь было сухо. Пчелы лезли в лицо, норовили ужалить. паре тройки особенно упорных, это удалось. Остро, сладко пахло медом. Почерневшие от времени сотовые шишки покрывали стены снизу доверху, свисали с потолка, словно сосульки. Жугар угнулся, ощутив очередной укус, поднял руку и шепнул короткий наговор. Подождал, пока пчелы не успокоились, прошел вперед и вдруг наткнулся на следы пребывания кого-то. Соты были аккуратно срезаны, соскоблены со стен шагов на пять вглубь пещеры. Он долго смотрел в темноту, размышляя. Потом вернулся к выходу. Рука под браслетом чесалась. Жуга выглянул наружу и помахал рукой. Откинул тряпку от лица. «Спускайтесь». Вверху на фоне вечереющего неба замаячили две головы. «Что-нибудь нашел?» «Кажется, да». Спускались час, а то и два. На заготовку факелов ушло гораздо больше времени, чем предполагалось. Лес остался внизу а невысокие местные сосны росли редко. Вдобавок Шварц до ужаса боявшейся высоты лезть по веревке отказался наотрез. «Клин клином вышибают», — заявил Жуга, когда золтан сообщил ему об этом. «Скажи, что тогда ему придется ночевать тут одному. Вряд ли мы вернемся скоро». Страх пересилил страх, и вскоре брат Бертольд уже протискивался в пещеру, опасливо поглядывая на притихших пчел и распухшую от укусов физиономию травника. «А меня так же не разукрасит?» «Потерпишь», — буркнул жуга. «Золтан, эй, где ты там?» «Иду», — негромко послышалось сверху. Веревка задергалась, и в проеме показались сапоги. Макс прыгнул на карниз и обмотал свисающий конец веревки вокруг камня. Пригнулся, что тут, и осекся, завидев под самым носом блеск обнаженной стали. «Ну что, Хак, поговорим на чистоту?» Карниз был шириной в три шага и выдавался наружу вершка на четыре. Не отшатнуться, не сбежать колдун не мог. Меч снова был мечом, прямым, с одним отточенным, как бритва, лезвием. Ловушка была расставлена так удачно, что колдун едва не застонал от собственного бессилия. Бертольд, никак не ожидавший такого поворота событий, оторопело таращился на травника. Факел дотлевал на полу. Быстро темнело. В полумраке свет и тень причудливо сплетались на лице жуги, острее прорисовывая скулы, стирая рожену с волос и пряча выражение глаз. Понять, что он задумал, было невозможно. «Не двигайся!» — голос жуги был ровным и спокойным. «И руки, руки опусти! Медленно! Вот так! И меч не трожь! Я все равно вперед успею!» «Хитер же ты!» — сказал волшебник, хмуро усмехнувшись. «Ох, хитер! Не зря тебя прозвали Лисом!» Жизнь научила быть хитрым. «Ну, — сказал колдун, — и долго мне так стоять? Зависит от того, что и сколько ты скажешь. Чего ты хочешь? Правды. Последнее время мне все гуд Кто и зачем меня пасет?» «Пасет?» — Мак Золтан поднял бровь. «Хочешь, чтобы я выложил все по порядку?» Тот кивнул. «А голова у тебя не закружится?» «Это моя голова», — буркнул Хак. «Давай выкладывай, раз такой умный». «Я... Бертольд, стой, где стоишь». Монах замер, не закончив движение, покосился на жугу. «Зачем ты так? Он нам жизнь спас». «Не знаешь, не лезь. Он всю дорогу шел за нами, выжидал». «Чего, а, Золтан? И почему пришел на помощь в самый неподходящий момент?» «Потом вся эта болтовня...» «Зачем всучил мне этот меч, отправил на юг и увязался следом?» «Что еще?» — осведомился Золтан. «Да всякого полно, но троих хватит. Милождеже сам приносит тебе меч своего погибшего сына. Чуть ли не у меня на глазах зарезали боярина, а градоправитель только пожурил меня и отпустил. Наверняка ведь ты науськал, сам говорил, что дворага тебе тоже доставили». «Кто ты такой, что можешь градоначальнику приказывать?» И... Жуга поколебался, прежде чем сказать. «Ты слишком много знаешь. Откуда, черт возьми, тебе известно даже то, что я люблю гречку?» «Чародею не зазорно много знать». Жуга усмехнулся. «Ты никакой не чародей, Золтан. Ученый, может быть, но точно не маг. Думал, мне будет трудно заметить?» Золтан молчал. «Ни один нормальный маг не станет сражаться мечом», — продолжал Жуга. «Им достаточно волшбы». «Сам понимаешь, либо то, либо это. Мечом и магией дерутся только ведьмаки. А на ведьмака ты не похож, хоть горожане и боятся тебя до дрожи». «И еще. Ни один волшебник в здравом уме не стал бы играть с моим браслетом. И уж, конечно, не сказал бы, что колдовство, мол, чепуха, так, прах и пепел». «Так кто ты, Хак?» Кто дал тебе право так со мною поступать?» Хак поднял голову. «А ты умнее, чем я думал. Так кто же?» «Сигуранца Господаря». «Я ты, пламя». Меч в руках травника дрогнул. «Тайная служба. В таком разе ты, наверное, важная птица там у себя. Зачем же взялся за черную работу?» Это была ошибка. Золтон, несмотря ни на что, оставался спокоен. Все дело в мече. Я не мог его доверить простому сыскарю. Тебя мы подозревали как османского лазутчика. Кинкаш и его подельники работали на султана. Затем и в горы шастали. Что поделаешь, в семье не без урода. Всем городам грозит осада. Ни в коем разе нельзя допустить, чтобы подкопы продолжались. Мы хотели разобраться, кто и как ведет охоту за мечом. Если в самом деле гномы, мы одним выстрелом убивали двух зайцев. И двораги спокойны, и вызнавщик устранен. Если же османские прихвостни, ну тут разговор особый. А ты запутал всех. Да и рубашка, перемудрил ты с ней. Тот торговец, он ведь тоже из них. Травник ошарашенно молчал, запутавшись в этих хитросплетениях. «Рубашка — это знак?» — спросил он, наконец. «Вестимо знак. Турки ждали провожатого, парней кинкаша как было уговорено» а нарвались на тебя. Тогда я окончательно уверился, что ты тут ни при чем. А потом... Потом было уже поздно что-либо менять. Золтан вздохнул. Меч пробудился. Убери клинок, жуга, мы в одной лодке. Травник поколебался. «Как же все-таки тебя зовут?» сказал он, опуская меч. «Мое прежнее имя тебя не устраивает?» «Нет». «Зуб. Но если ты так хочешь...» Тот вздрогнул, поднял голову. «Похоже, что и ты слишком много знаешь. Чародею не зазорно много знать». Жуга с третьего раза попал мечом в ножны и махнул рукой. «Ладно, заходи. Стену видишь?» Хак, пригнувшись, влез в пещеру и, в сомнении, потер небритый подбородок. «И это все?» Они стояли на границе темноты и света. Пламя факела потрескивало и трепетало, колеблемая током воздуха. Бертольд и Золтон переглянулись, увидев высеченные в камне стертые ступени. Лестница? Это тоже не доказательство. А ну, как это горцы промышляли. Жуга нагнулся, всматриваясь. Не похоже. Шварц, посвети. Факел вдруг вспыхнул, высветив размытую серую фигуру на фоне серой же стены, и погас. Три путника шарахнулись назад. Гном вышел из темноты и замер недвижим угрюмо глядя на людей. Коренастый, крепко сбитый, он перегораживал проход не хуже каменной стены. В руках его был топор, притом тяжелый. Орудовать таким можно было лишь двумя руками, и потому как гном его держал, было видно, что обращаться с этой штукой он умеет. Жуга сразу понял, что шансов победить Дворага в драке нет. Гном знал пещеру как свои пять пальцев. Биться с ним в узком коридоре мог только один, А топор и сильная рука делали опасным даже неумелого противника. Жуга успел бы вынуть меч, но что с того? Ведь перед ним еще стоял Бертольд. Вдобавок кто мог поручиться, что гном пришел один? Отступать было некуда. Жуга почувствовал руку Золтана на своем плече. «Давай, Жуга», — сказал негромко он, — «давай, поговори с ним». Гном молчал. а ой тангар!» Жуга поднял руку, показав открытую ладонь. а ой Ответа не было. «Чего ты умолк?» Прошипел Бертольд, не отводя глаз от топора. «Я больше ничего по-ихнему не знаю», раздраженно прошептал Жуга. «Чего сказал-то хоть?» Поздоровался, вроде бы. Они умолкли. Шло время. Солнце село, снаружи становилось все темнее. Соответственно, темнело и в пещере. Пчелы их упорно не хотели замечать, хоть заговор, и травник это чувствовал давно, утратил силу. Браслет кололся, камень в нем пульсировал неровным отблеском, почуяв волшбу. Пещерного стража почти не было видно, когда топор в руках дворага опустился. «Ты!» — указал рукой на жугу, — «который с камнем! Подойди!» Жуга кивнул и сделал шаг вперед. Ему подумалось, что Золтан не ошибся в своих предположениях. Голос у гнома и вправду был ужасно хриплым. Но в нем не чувствовалось возраста. Так мог говорить простуженный старик, а мог и мальчишка, у которого ломается голос. «Ты с мечом?» «Ты говоришь так, будто ждал меня дворак». «Такое время». «Ждали, да». «У каждого входа стоят посты». Гном избегал длиннот и сложных фраз. «Ты проведешь нас к тем, кто знает?» Тот усмехнулся, сухо, без улыбки. «С тех пор, как государь Лаурин запретил горным цветам расцветать, путь вашему народу к нам заказан. Думаешь, если выучил приветствие, так перед тобой откроются все двери?» «Напрасно! Кто может поручиться за тебя?» «Стрегой, который жил у Вазаха!» «Домовые не в счет, им давно уже нет веры. Кто еще?» леприхун ертамыш «Можно подумать, что на мне его ботинки», — ворчливо хмыкнул тот, однако голос его заметно смягчился. «Благодари свой камень, ты, держащий слово. Покажи меч». Жуга потянулся к плечу. Клинок с железным шорохом покинул ножны и замерцал в темноте. Гном протянул руку. Узловатые пальцы пробежались по лезвию. Меч вспыхивал от их прикосновений, сталь запела тонко и мелодично. Лис плясал у рукояти, черное на серебре. Хрис благоговейно выдохнул дворак. Глаза его блеснули. Серая сталь. Хвала Имеру, это он. И он... Дворак сглотнул, поднял взгляд и докончил. Он в самом деле остановил свой выбор на тебе. Я... «Считай, что я тебе поверил». «Почему?» «Если бы ты хотел меня убить, то вынул бы топор. Спрячь его, сейчас же». «Хорошо», — Жуга убрал меч в ножны. «Но в таком разе скажи, чего ради вы охотились за ним?» «Охотились не мы», — ответил тот и сунул топор за пояс. «А кто?» «Узнаете. Я постараюсь вам помочь. После. А сейчас идите за мной». Он повернулся и направился вглубь пещеры. Травник не двинулся. «Дворак!» «Что?» «Меня зовут Жуга». Гном коротко кивнул, будто принимая клятву. «Рагнур, сын Андвари», — сказал он просто и без всяких колебаний. «Бертольд, прозванный Шварцем», — представился монах. «Зови меня Золтан», — сказал Хак. Рагнур пристально посмотрел на него и растворился в темноте. Они шли вперед и вниз, факелы давно погасли, но странное дело, с приближением Дворага стены пещеры начинали светиться тусклым серым светом. Проход, казалось, начинался неоткуда и смыкался сразу за спиной, слепая кишка в утробе каменной горы. Гном не оборачивался, то ли был уверен, что путники и так никуда не денутся, то ли что еще. Попробуй угадай, что у Дворага на уме. Топор его оставался за поясом. Туннель петлял, то расширяясь, то сужаясь. Низкий потолок заставлял путников пригибаться. Гному, впрочем, это совершенно не мешало. Хоть и широкоплечий, ростом он был жуге едва по грудь. Не хватит, чтобы зайти за человека, но достаточно, чтобы с ним считались. Один раз по пути попался мост, узкий, без перил и скользкий, отстекавший влаги. Внизу скорее угадывался, чем слышался далекий шум. Там несла свои воды скованная камнем яломица. За весь долгий путь никто не произнес ни слова, только Шварц пыхтел под тяжестью мешка и бормотал ругательство, когда ударялся головой. Отряд возник из темноты неожиданно, на перекрестке, где туннель расширялся в пологую площадку, лишь за мгновение возвестив о своем появлении грохотом подкованных сапог. Шесть гномов в чешуйчатой броне и предводитель чуть ли не на целую голову выше остальных, с седой, заплетенной в две косички и заправленной за пояс бородой. Короткий серебристый жезл в его руке мерцал, указывая путь. Без всякой команды двораги замерли, построившись неровным полукругом, и обнажили топоры. Три странника невольно сдали назад, глядя на серые, одинаковые в своей похожести бородатые лица. Некоторое время царила тишина, было слышно, как капает вода. Затем высокий гном шагнул вперед. «Отойди, рогнур сказал негромко он. рогнур кивнул и отступил к стене. Гном поднял жезл, и каменные своды замерцали ярче. Он посмотрел на Шварца, на Жугу, задержал взгляд на рукояти Хриза над плечом у травника и повернулся к Золтану, оставшемуся в тени. Тусклый отблеск высветил глубокий шрам у гнома на лице. «Привет тебе, Рахим Альзууп», — сказал он, опуская жезл. «Ты все-таки вернулся, как и было предсказано». Золтан чуть заметно поклонился. По лицу его скользнула тень усмешки. «Привет и тебе, Атрар, сын Брокка. Я вижу, ты не забыл меня. Что скажешь? Сдай оружие, предатель. Прочее потом». торопишься тангар Золтан сложил руки на груди и покачал головой. «Нехорошо. Поспешные решения не доведут до добра. Я вижу, рана сделала тебя нетерпеливым. Разговоры тебе не помогут». В хриплом голосе дворага зазвучала сдержанная ярость. «Сдай меч и следуй за нами. Государь не любит ждать». «И все же государь подождет». «Взять его», — коротко рявкнул гном. Того, что произошло потом, не ожидал никто. Золтан, или все-таки зуб с немыслимой для человека быстротой отпрыгнул в сторону, лягушкой распластался по стене. Пригнулся. Топор дворага лязнул о гранит, искры брызнули снопом. Нырнул под занесенное лезвие. Короткой подсечкой сбил крайнего слева гнома и исчез в темном проходе. Накки, хир! Два гнома ринулись в погоню. У входа в туннель коротким высверком блеснула сталь, и бегущий первым гном с криком повалился под ноги второму. Одним прыжком перемахнув через упавшего, тот скрылся в темноте, преследуя волшебника. Некоторое время оттуда, затихая, слышался топот башмаков, затем он смолк, и вдруг издалека донесся тяжкий звон упавшей секиры. «Харак!» — выругался Атрар и сплюнул. Помолчал. «Сделал знак своим воинам. Принесите их. А вы, — он повернулся к Шварцу и Жуге, — пойдете с нами». Ошеломленные случившимся, те не посмели возражать. Жуга шел впереди, хромая, нелепой в плаще из одеяла. Было над чем поразмыслить. Без кольчуги, вооруженной одним лишь мечом, Золтан в мгновение убил двух лучших из армии подземного владыки, и скрылся так, что даже гномы не смогли его отыскать. В угрюмом молчании гномский отряд приближался к своей неведомой цели. Три гнома прикрывали тылы, остальные несли тела двоих погибших. На каменный пол темными каплями стекала кровь. Король Лаутир, сын Лаурина, высокий горбоносый, одетый в черное с золотом гном, в четвертый раз провернул на пальцы массивный перстень гололит, нахмурился, сцепил ладони за спиной и подошел к окну. «Который из них?» — глухо спросил он. «Рыжий, государь», — сказал Атрар, стоявший у дверей. «Тот, кто хромает. Жуга по прозвищу Лис. Остальные?» Их было трое, государь. Один монах из христианского ордена Господних Псов. Третий? Атрар замялся. «Ну?» «Рахим Фарух Альзууп, государь». «Вот как!» — Лаутир нахмурился. «И где он?» «Сбежал, государь. При попытке его задержать погибли Хир и Накки. Я...» «Довольно!» — Лаутир поднял руку. «Довольно!» «Поиски ведутся?» «Да, мой государь». «Хорошо!» — он щелкнул пальцами. «Меня интересует первый. Хранитель!» Атрар покачал головой. «Он не хранитель, государь!» — начал он, поднял взгляд на Лаутира и осекся. «Ксиал признал его, значит, он хранитель», — сурово сказал подгорный король. «И ему совершенно не важно, что ты думаешь по этому поводу». Лаутир посмотрел на стоявшего доселе молча у дверей Рагнура. «Что о нем известно?» «Он горец, государь», — ответил Рагнур. «Похоже, из здешних мест». «По говору валах». «По крови?» Он поколебался. «По крови вряд ли Что еще? отрывисто спросил король. Он ловок, хорошо дерется, владеет магией, знает травы. Носит ангх из янтаря и семь металлов. Имир, Лаутир сжал кулаки. Как именно он их носит? Драупнир с опалом, государь. Аурин? Зуда. Работа древняя, на нашу не похожа. Скорее клана Ивалди. Опал — черный мигун из червенитских копий. Это все. Так, Лаутир кивнул. А кто монах? Бертольд Шварц. Теперь король молчал долго. Не ожидал, сказал он наконец. Что ж, он помедлил. Ладно, я подумаю, что с ними делать. Атрар? Да, государь. Присмотри за ними. И еще. зуб Да, государь. Тогда все. Идите. Рагнур поколебался медля с уходом. «Государь!» — тот обернулся. «Что ты хотел? Могу я просить, чтобы они пока жили у меня?» «Жуга и Бертольд? Зачем?» «Ах да, меч! Хорошо! Пусть будет так!» Рагнур склонил голову. «Благодарю, государь!» «Вот так дела! Ты видел, а, Жуга? Глазам не верю!» «Да!» — Жуга не ответил. Бертольд уселся на кровать, умолк и углубился в подсчеты, которые, похоже, привели его в мечтательное настроение. С того момента, как обоих привели в подземный город, Шварц впадал в восторженную радость, то метался в поисках выхода, то приставал к Жуге с расспросами, чем успел ему изрядно надоесть. Жуга стоял у окна, глядел на улицу. Подземный город был велик. Весь горный кряж, похоже, был пронизан сотнями запутанных ходов, сходившихся в большой пещере, в высоком, сводчатом, мягко резонирующем зале. Неведомо откуда лился свет, неяркий, серебристый, похожий на сияние луны, только ярче, отражался от стен. От золота и драгоценных камней, вмурованных в стены. Они поселились у Рагнура в нелепом маленьком доме без крыши. Впрочем, ее и не требовалось, в пещере никогда не шли дожди. На столе была свеча в тяжелом бронзовом подсвечнике столь тонкой и вычурной работы, что наверху за него можно было выторговать не талер и не два. Таких домов было множество. Они стояли стройными рядами, каждые окружали деревья. И если шварца восхитили драгоценности, то жугу здесь, под землей, больше всего поразили именно эти деревья. «Устал я». Шварц стянул сапоги, лег на кровать и пошевелил пальцами ног. Здорово, конечно, это все. Вот только с Золтаном немного непонятно. Как долго, интересно, нас тут продержат? А вроде, если посмотреть, так и не держит нас никто. Иди на все четыре стороны. Даже на шесть, считая вверх и вниз. Хе-хе. А что, отколупаем камешек другой и ходу отседова? Вот только выберем минутку, когда нас никто не видит. А если... «Бертольд!» — позвал Жуга. «Чего?» — тот поднял голову с подушки. «Заткнись, а!» Некоторое время они сидели в тишине. Вскоре послышались шаги, дверь отворилась, вошел рогнур Он переоделся. Серую рабочую хламиду сменили черные штаны и кожаная куртка на шнурках. Выглядел он посвежевшим. Топор по-прежнему был при нем, торчал за поясом. Теперь Дворага можно было разглядеть подробнее. Гном был невысок и коренаст, с большущими, привыкшими к кирке ладонями, с крепкими ногтями, широкими ступнями, обутыми в башмаки, и грубыми чертами лица. На первый взгляд могло показаться, что гном лыс, но когда рогнур откинул свой всегдашний капюшон, под ним обнаружилась изрядной густоты шевелюра. Широкий в морщинах лоб, густая борода, нос картофелиной, высокий и одновременно грубый голос. Он производил странное впечатление, и все же в любом трактире на поверхности вполне мог сойти за человека. А с их способностью к волшбе... В руках у Рагнура была корзина. «Еда», — сказал он, и кивнул на стол. «Садитесь. А вот из напитков могу предложить только воду». Шварц охнул, хлопнул себя по лбу и полез под кровать. Достал и развязал мешок. Вот, гордо выставил на стол полупустую флягу. Гном поднял взгляд. «Вино?» «Ага», — кивнул монах, — «белое», — у Тибора закурковал. Рагнур поднял флягу, потряс ее недоверчиво, выдернул пробку, понюхал и сделал большущий глоток. Зажмурился, крякнул, вытер губы рукавом. Вернул Бертольду. «Прибереги его, монах. Не знаю, сколько вам тут быть. И все равно благодарю. Давненько мне не приходилось пробовать хорошего вина». «Что ж, давайте есть». Снеди оказалось на удивление много. Разный и вкусный. Копченое мясо и рыба разных видов. Похоже, рыбачить здесь и впрямь было где. Орехи, овощи, грибы. В отдельные чашечки бугрились сласти. Жуга попробовал и налил себе воды. Задумался. И только когда с трапезой было покончено, решил спросить. «Рагнур», тот повернулся, «скажи». «Мы пленники?» Гном ответил не сразу, помедлил. «Король Лаутир решит вашу судьбу. Позже. Но в моем доме вы в гостях. Тогда, если можно, покажи мне город». Поколебавшись, гном кивнул и встал из-за стола. «Пойдем. Меч можешь взять с собой». «Э-э-э!» — -э", засуетился Шварц. Зашарил по полу, отыскивая сапоги. «Постойте, я с вами». На то, чтобы обойти всего половину циклопической пещеры, понадобился весь остаток дня. Бертольд ахал и охол вертел головой и украдкой то и дело пытался сковырнуть со стены какой-нибудь камешек, впрочем, безрезультатно. Рагнур не обращал на него внимания. Они прогулялись на площадь, сходили к фонтанам, прошлись по аллее к дворцу короля Лаутира, куда их, правда, не пустили, и напоследок задержались у больших водяных часов, установленных на площади, где долго наблюдали за перетеканием мерцающей воды в бочоночках с делениями и трубках зеленоватого стекла. Раз в сутки хитроумный механизм опорожнял мерную чашу, сливая воду в маленький бассейн, облицованный белым мрамором. Угловатые строгие формы клипсидры выглядели на фоне круглых маленьких домов сурово и торжественно. Жуге невольно вспомнился гаммельский собор. Везде сновали гномы, неторопливые, обстоятельные, как в отдыхе, так и в работе, стучали молотками в кузнях и гранильных мастерских, выдували стекло, ткали дивные цветные гобелены, расшивали ткани золотыми нитями. Пару раз им встретились забойщики, идущие с работы, все в угольной пыли и крошке. И всюду были часовые, вооруженные тяжелыми топорами. Бертольд, завиди их, заметно приуныл. Они вышли за окраину и свернули в широкий проход, который вскоре вывел всех троих в не менее обширную пещеру, где под высокими темными сводами серебрилось зеркало воды. Огромная плотина черного диабаза перегораживала русло подземной реки, которая разлилась черным озером, оставив от себя лишь вытекающий из каменных ворот ручей. Стояли часовые. Капала вода. Чуть в отдалении пологий берег устилали плиты белого известняка и стертые за годы тысячами ног. Вода была кристально прозрачна и чиста. «Можете искупаться», — сказал Рагнур, — «только не ходите к водостоку, затянет. У этого берега вода теплая, подземные источники». «А ты?» «Я сделал это раньше вас». Предложение подоспело как нельзя более кстати. Жугай и Бертольд заскорузли от грязи. Искупавшись и приведя себя в порядок, оба почувствовали себя отдохнувшими. Сразу снова захотелось есть. «Скажи, рогнур Жуга пригладил волосы и собрал их в пучок на затылке. Поднял меч. «Что за работа здесь у тебя?» «Я — хранитель лестницы для тех, кто устал», — ответил гном. «Мы проходили мимо, если помнишь, и сейчас пройдем опять на обратном пути. Вон она, видишь?» «Кто же охраняет ее сейчас, если ты тут?» — спросил Шварц. «Думаешь, хранитель один?» — ответил Рагнур, и на лице его впервые проглянуло нечто похожее на улыбку. Они приблизились и замерли у каменного парапета. Часовой невозмутимо кивнул, завидев Рагнура, покосился на меч за спиной у травника, после чего потерял к людям интерес. Щербатые ступени по спирали уходили в глухую темноту отвесной штольни перила черного нефрита ограждали провал больше там не было ничего для чего она спросил жуга облокотившись на перила народ хазат живет долго помолчав сказал рагнур многие устают и уходят смерть не для нас наш путь иной по этой лестнице можно только спуститься а это шварц поднял взгляд на полированной стене рядами были высечены руны Здесь что-то написано. Да, кивнул дворак, это сделали не мы. Светлый народ, уходя, оставил эти стихи. Эльфы? Да, перворожденные. И Иисусе, прошептал Бертольд, перекрестился и забормотал молитву. Ты можешь не креститься, человек, вновь усмехнулся гном. Здесь это ни к чему. Мне 1512 лет, я старше вашего бога-плотника и я еще не самый старший в колене Синдри Тангар. Гном умолк. Ты можешь их прочесть? В них нет смысла. Жуга почувствовал, как колет руку под браслетом. И все-таки прошу тебя, пожалуйста, прочти. Хорошо, — ответил тот. Это старшая речь, но есть перевод. Я попробую вспомнить. Минуту-другую дворак смотрел на стену, насупившись и шевеля губами, затем принялся читать. Пыльным зеркалам не увидеть боль, напряжение сердца уходит в эфир. И в итоге немногие будут с тобой, когда кончится лес и начнется тир. Те, что родились с пеной у рта, в выступлении будут топтать твой огонь. Живи в облаках, если хочешь летать, если любишь ходить, беги бегом. Строитель ступеней встал у руля, но лестница — это для тех, кто устал а нам, обитателям звездных полян, не нужен его пьедестал. Пришедшие рано уйдут одни, время накажет своих рабов. Уйдя от иллюзий, забудем о них, как цветы забывают о пользе шипов. Реки устало текут в моря, повторение судеб — это закон. Уйдем по спирали туда, где заря, уйдем от иллюзий туда, где покой. «Любопытно, каков результат игры, и не рано высунут нос из норы, и хватит ли вас до той поры, а сейчас вы — звенья в шествии рыб». «Бред собачий!» — буркнул Шварц. «Мне надо спуститься туда», — чуть сдавленно сказал Жуга. Руку под браслетом жгло немилосердно, камень так и пылал. Гном поднял голову. «Забудь об этом, смертный». «Человек!» — Жуга остановился, оглянулся. Темный боковой коридор, куда он забрел, знакомясь в одиночку с царством гномов, был пуст. «Кто здесь?» — позвал он. «Тише!» — шепотом отозвались в ответ. «Тута я, наверху!» Под сводом зашуршало, посыпались камешки, а через миг на пол спрыгнул кто-то маленький и коренастый. Спрыгнуло и замерло, буравя травника колючим взглядом красных глазок. Жуга невольно шагнул назад и прищурился, разглядывая странное создание. На первый взгляд это был гном, или во всяком случае кто-то очень на гнома похожий, разве что ростом поменьше. И руки, пожалуй, длинноваты для такого роста. Он был космат до безобразия, носил штаны, серую куртку, а поверх нее кожаную подбитую войлоком жилетку. Всё это нелепо торчало во все стороны, делая его похожим на растрепанный качан капусты. За поясом торчал массивный нож, скорее даже не нож, а короткий меч. «Аой!» — корявая ладошка вскинулась в приветствии. «Аой!» «Это ты, жуга который?» «Я!» — травник несколько опешил, взъерошил волосы рукой. «Э, ты кто?» орги невозмутимо представился незнакомец. «Меч с тобой?» «Со мной!» «Хвала Имиру!» «Я...» «Тебя Золтан ищет!» «Он жив?» «А ты как думал?» — фыркнул гном. Густая щетка и борода раздвинулась в ухмылке. «Короче так. Слушай сюда. Завтра приходи на ледник. Ну, где мясо и припасы? Один приходи. Охраны там нет. Хрис принеси с собой». «Когда?» «Все равно когда. Мы будем ждать весь день». Жуга помолчал. «Кто вы? Почему я должен вам верить?» «Свободные». Гном вскинул сжатый кулак и сплюнул. «Это мы украли Хрис, мы отдали его кинкашу, это мы мешали этим», — он мотнул головой в сторону большой пещеры, «рыть подкопы Мы хотим остановить войну». «Вам-то это зачем?» «Зачем, зачем?» — сердито огрызнулся гном и, спохватившись, понизил голос до шепота. «Затем? Так что мне Золтану сказать? Придешь?» «Приду», — без колебаний кивнул Жуга. «Ну все, тады!» — гном сплюнул, потоптался, посмотрел на потолок. «Чего стоишь?» — буркнул он. «Ну-ка, подсади!» Жуга подставил руки и охнул. Несмотря на малый рост, гном был на удивление тяжел. В почти неразличимой узкой расселине под самым потолком мелькнули темные мохнатые пятки и исчезли, уступив место не менее мохнатой физиономии. «Но только чтоб без хитростей!» — пригрозил он. «Слышь ты!» лис Дворак выдохнул и исчез. А Жуга, как не силился, не смог разглядеть следов гномиевого лаза и долго стоял, нахмурясь и кусая губы. Провел ладонью по лицу. Вздохнул, дышалось тяжело. Куда ни глянь, везде был камень, серый, одинаковый. Неровный потолок, казалось, давил на плечи всем своим весом. «Крыса! Крыса в западне!» — пробормотал Жуга и потряс головой. Совсем я запутался. Он сел и снял со спины меч вместе с ножнами, помедлив вытащил клинок и положил его на колени. «Чего ж тебе надо от меня, а?» Лис не ответил. Он плясал.